Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня я продолжу свою лекцию по истории СССР до военного периода. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена истории внешней политики СССР в 1930-х, начале 1940-х годов. Понятно, что эта тема довольно обширная, сложная, проблематичная. Она вызывает немало споров и в историографии, и в широкой общественности, поэтому я разобью эту... Тему, вероятнее всего, на три лекции. И сегодняшняя наша лекция будет посвящена, во-первых, знаменитому Восьмому Конгрессу Коминтерна и новому курсу Коминтерна. Во-вторых, я немного расскажу о том, кто реально привел Гитлера к власти и чьим детищем стал германский фашизм. И, наконец, в этой части лекции я остановлюсь на вопросе о создании... Система коллективной безопасности, которая была предложена СССР. Вернее, о попытках создания этой системы, поскольку, как известно, Советскому Союзу не удалось убедить своих, так скажем, европейских и не только европейских партнеров действительно создать надежный заслон на пути агрессивной политики нацистской Германии и ее военных сателлитов. Итак, про восьмой конгресс-комментарный новый курс этой организации. Но вот хорошо известно, что в конце октября 1929 года с так называемого биржевого краха США или кризиса на Нью-Йоркской бирже весь мировой капитализм вступил в очередной системный кризис, так называемую Великую депрессию 1929-1930. 1933 -го годов, который по своим негативным итогам и последствиям превзошел все предыдущие кризисы капитализма. По оценкам большинства специалистов, в частности Сивачева, Яськова, Гринина, Машенского, Зенина, Ромера и других, Великая депрессия не только разорила и поставила на грань выживания десятки миллионов человек и отбросила уровень промышленного производства западных держав на десятилетия назад, но и способствовала резкой радикализации широких общественных масс и к росту как лево-радикальных, то есть коммунистических, так и право-экстремистских, то есть фашистских настроений и партий. Безусловно, этот кризис не мог не сказаться на политике Коминтерна, который продолжал рассматриваться всем тогдашним советским политическим руководством как главный штаб по подготовке мировой пролетарской революции. Новый коренной поворот в политике Коминтерна, произошедший летом 1935 года, был напрямую связан с недавним приходом Адольфа Гитлера к власти и резко возросшей угрозой начала новой мировой войны. Поэтому еще в июле 1934 года тогдашний лидер болгарских коммунистов и член исполкома Коминтерна Георгий Димитров направил на имя Иосифа Фисаренча Сталина послание, в котором предложил ему подвергнуть коренному пересмотру прежний политический курс Коминтерна, направленный на раскол единого фронта всех левых партий и рабочих профсоюзов, в частности в связи с неимоверно возросшей угрозой со стороны германского нацизма, который, как известно, пришел к власти в Германии в январе 1933 года, Георгий Димитров предложил, во-первых, прекратить прежнюю политику дискредитации европейской социал-демократии, объявленной, как известно, левым крылом европейского фашизма, и, во-вторых, предложить максимум усилий для возрождения тактики Единого фронта, который был способен стать надежной преградой на пути прихода к власти нацистов в других европейских государствах. Ну вот, острая дискуссия по данному вопросу была завершена на 8 Конгрессе Коминтерна, который состоялся в Москве в июле-августе 1935 года. С основным докладом «Наступление фашизма и задачи комментарно в борьбе за единство рабочего класса против фашизма выступил сам Георгий Димитров, который обратил особое внимание на ряд важных обстоятельств. О чем идет речь? Ну, во-первых, он заявил о том, что фашизм, причем заявил абсолютно верно, что фашизм является открытой террористической диктатурой самых реакционных и с шовинистических кругов финансово-промышленного капитала ведущих буржуазных держав. Во-вторых, необходимо в срочном порядке возродить тактику Единого фронта всех рабочих и коммунистических партий и профсоюзов, основной задачей которых должна стать не организация революционного процесса в Европе, а создание Единого фронта борьбы против европейского фашизма. В-третьих, единство рабочего класса должно стать основой для создания максимально широкого антифашистского фронта или антифашистского движения и образования на основе или на базе этого движения правительств Народного фронта из представителей всех пролетарских и мелкобуржуазных партий. По итогам своей работы делегаты 8 Конгресса Коминтерна, Избрали новый исполком или ИКИКИ и его президентом, в состав которого от БКПБ вошли Иосиф Виссарионович Сталин, Дмитрий Захарович Мануильский и э, Мейер Абрамович Москвин Трилиссер, Ставший как бывший глава иностранного отдела, то есть внешней разведки Коминтерна и заместитель председатель ОГПУ СССР, куратором спецорганов ИКИКИ. Кроме того, было принято принципиальное решение о передаче руководства Коминтерном изведения президиума секретариату ИТИКИ, в состав которого вошли генеральный секретарь Георгий Димитров, Вильгельм Пик, Отто Кусинин, Пальмира Тольятти, Андре Марти, Клемент Готвальд и Дмитрий Мануильский. Но надо сказать, что в отечественной историографии в эпоху Горбачевской перестройки целый ряд тогдашних авторов, в частности Кривогуз, Фирсов и другие, выполняя прямой социальный заказ тогдашних главных партийных идеологов, господ Яковлева и Медведева, пытались обвинить Иосифа Сырёновича Сталина и его ближайших соратников по Политбюро в том, что именно они всячески противодействовали утверждению нового курса «Коминтерна». Однако, как показали новейшие исследования, ряда современных авторов, в частности, того же Юрия Николаевича Жукова и Юрия Васильевича Емельянова, именно Сталин, Молотов и Жданов, а также другие члены высшего партийно-государственного руководства страны не только поддержали этот курс, но и были его инициаторами. А реальными противниками нового курса Коминтерна были совсем иные персонажи, в частности, Белла Кун. Вильгельм Георгиевич Кнорин и особенно Осип Аронович Пятницкий-Таршец, который, как известно, еще с 1921 года, будучи правой рукой Григория Евсеевича Зиновьева, а затем и Николая Ивановича Бухарина, как бессменный секретарь ИТТ, по-прежнему был самым активным сторонником идей мировой пролетарской революции. Теперь бы я хотел немножко остановиться на теме «Германский нацизм. Детище мирового олигархического капитала». Ну, вот в последний период этой проблеме уделяется довольно много внимания. Эта проблематика довольно широко представлена в социальных сетях и в сети интернет, но, к сожалению, об этом практически ничего не говорят ни в средней школе, ни в высших учебных заведениях. Поэтому этот вопрос принципиально важно осветить в том числе и в условиях нынешней информационной войны против нашей страны, когда э, самым активным образом используется именно история. Итак, ну вот, э, к сожалению, на излете Горбачевской перестройки, э, сейчас об этом мало кто помнит, но это было действительно так, была опубликована довольно слабая и конъюнктурная, предельно лживая книжонка господ Дьякова и Бушуевой, это, кстати, муж с женой сотрудники, тогдашнего института Истории Академии Наук СССР «Фашистский меч ковался в СССР», которая была опубликована в самом начале 1992 года. Ну вот название этой книги, естественно, говорило само за себя. Однако всем серьезным и проницательным ученым, в частности Карам Урзе, Катасонову, Жукову, Эперсону и многим другим, давно хорошо известно, что инициатива развязывания Второй мировой войны, Принадлежала отнюдь небесноватому фюреру, который якобы по воле случая оказался во главе нацистской Германии. Реально Вторая мировая война, конечно, стала главным проектом мировой, финансовой, прежде всего, англосаксонской олигархии, которая опиралась на такие институты, как Федеральная резервная система США и Банк Англии. И сразу после окончания Первой мировой войны именно она и приступила к подготовке следующего вооруженного конфликта в мировом масштабе. Причем план новой мировой войны своим острием был направлен именно против Советского Союза. А важными вехами вот этой операции стали, во-первых, небезызвестный план Дауэса 1924 года, План Юнга 1930 года, а также создание в Базеле, это в Швейцарии, банка международных расчетов в том же 1930 годах. Ну и кроме того, немаловажную роль сыграло и то, что Германия после прихода Гитлера к власти, по сути дела, прекратила всяческие выплаты по Парижскому или Версальскому мирному договору. На что, в общем-то, страны-победительницы, то есть бывшие страны Антанты, по сути дела, закрыли глаза. Но ну, хорошо известно, что именно страны бывшие Антанты, ну, по сути дела, организовали мощное влияние инвестиций и всевозможных кредитов в экономику Третьего Рейха и э, стояли за стремительной милитаризацией нацистской Германии. Ключевыми фигурами закулисной операции англо-американских финансовых воротил в приводе Гитлера к власти являлись прежде всего семейство Рокфеллеров и Морганов, а также директор Банка Англии Монтегю ю Норман э, и директор Рейхсбанка, а затем и германский министр экономики Ялмар Шахт. Сам стратегический замысел Рокфеллеров и Морганов состоял в том, чтобы экономически подчинить себе весь европейский континент, а с помощью накачанных иностранными кредитами и инвестиции Германия нанести сокрушительный удар по СССР, вернув его территорию в лона мировой капиталистической системе, естественно, в качестве колонии. Во всем этом раскладе значит, глава Банка Англии Монте Ю Норман играл довольно важную роль посредника между американским финансовым капиталом и политическими и деловыми кругами тогдашней Веймарской Германии, а глава Рейсбанка Ялмар Шахт был поставлен на роль организатора военной экономики нацистской Германии. При этом функции прикрытия Закулисные операции реальных хозяев денег выполняли тогдашние видные политики типа Франклина Делано Рузвельта, Невилла Чемберлена и Уинстона Черчилля, а в самой Германии, наряду с Ялмаром Шахтом, главным исполнителем этих грандиозных планов, как известно, стал сам Адольф Гитлер». Причем, что примечательно, ряд историков оценивают роль Ялмара Шахта в управлении Германией в годы Второй мировой войны даже выше, чем роль самого Адольфа Гитлера. Что касается фигуры Адольфа Гитлера, то доподлинно известно, что еще в конце 1922 года в Мюнхене состоялась встреча будущего фюрера с американским военным аташе в Германии капитаном Труманом Смитом, составившим о нем подробное донесение в Управление военной разведки США, в котором он очень высоко отозвался о своем визави. Именно тогда через Трумана Смита, круг знакомых Адольфа Китлера, вскоре был внедрен однокурсник Франклина Делано Рузвельта по Гарвардскому университету Энст. Ганфштенгель или Путци, сыгравший важную роль в его формировании как общегерманского политика и оказавший ему значительную финансовую поддержку через личные знакомства с целым рядом высокопоставленных зарубежных спонсоров. Но вот план Дауса, который был, как известно, принят на лондонской конференции в 1924 году по инициативе англо-американских банкиров, в обход своих французских коллег предусматривал существенное ослабление репарационного бремени тогдашней Германии и предоставление ей финансовой помощи от Соединенных Штатов Америки и Англии в виде долгосрочных кредитов для восстановления ее экономики и якобы последующего восстановления выплат по репарации в полном объеме. Только по этому плану, как считают многие исследователи, тот же профессор Катасонов, в 1924-1929 годах Берлин получил от Вашингтона и Лондона астрономическую сумму в размере 4 миллиардов долларов, что по нынешнему курсу эквивалентно не менее 100 миллиардов долларов. Ну и в результате уже в 1929 году Веймарская Германия вышла на второе место в мире по объему промышленного производства, обойдя даже Великобританию. Затем в 1930-х годах начался а, процесс накачки германской экономики англосаксонским капиталом, а, причем он, а, этот процесс шел в ускоренном темпе и в соответствии уже с новым планом Юнга, который был а, утвержден в 1930 году, Тогда же в швейцарском городе Базель был создан банк международных расчетов, через который американские компании стали активно скупать все германские активы. Но вот в частности, германская нефтеперерабатывающая промышленность и производство синтетического бензина де-факто стало принадлежать американской корпорации Standard Oil, владельцем которой, как известно, был Джон Рокфеллер. Ядром химической промышленности Вейморской Германии, как известно, была компания Farbent Industry, полностью перешедшая под контроль Джона Пирпанта Моргана. Треть всех акций знаменитой авиастроительной фирмы focke Вульф принадлежала американской компании International Telephone and Telegraph. А ядром всей германской радиоэлектронной промышленности были концерны Siemens, Othram и Algemalna Electric дизельшафт, ну и так далее, которые перешли тогда под контроль американской компании General Electric, которые также, как известно, входили в финансовую империю Морганов. Ну и, наконец, 100% акций автомобильного концерна Volkswagen находилось под контролем американской автомобильной фирмы. Ford. Таким образом, к моменту прихода Адольфа Гитлера к власти под полным контролем американского финансового капитала оказались все стратегически важные отрасли германской промышленности, а именно нефтепереработка и производство горючих материалов, химическая, автомобильная и авиационная промышленность, электротехника и строения, значительная часть машиностроения и так далее. То есть почти... 280 фирм и концернов. Кроме того, под контроль американского капитала попали и ведущие германские банки, в том числе Deutsche Bank, Dresdner Bank и Donut Bank. Между тем, в октябре 1930 года председатель Reisbank Ялмаршах совершил турне через океан, где обсудил со своими американскими коллегами детали плана приведения Адольфа Гитлера к власти. Но среди его собеседников были такие персоны, как Эндрю Меллон, это многолетний министр финансов США, который занимал этот пост при четырех американских президентах, а также владельцы крупнейших финансовых империй, в частности Джон Рокфеллер, значит, Альфред Дюпон, Прескотт Буш, Уильям Херст, Джозеф Кеннеди и другие вратила американского бизнеса. Причем, если вы обратили внимание на перечень фамилий, то потомки этих персонажей, они до сих пор составляют костяк нынешней американской элиты. Я имею в виду прежде всего... Рокфеллеров, Кеннеди, Бушей и так далее. Затем в октябре 1931 года Лондон посетил один из главных идеологов Национал-социалистической рабочей партии Германии, то есть НСДП, Альфред Розенберг, где он, как известно, встречался с крупнейшими британскими банкирами и бизнесменами, в том числе с тем же Монтегю Норманом, главой известной нефтяной компании. Royal Dutch Shell Генри Детердингом и руководителем лондонского филиала «Банка Шрёдера» Фрэнком Тайраксом, который принадлежал барону Курту Шрёдеру, который, как известно, имел давные и тесные контакты с Морганами и Рокфеллерами. Кстати сказать, его официальным представителем на Олл-стрит была известная юридическая фирма «Сильвер и Кромвель», в которой работали тогда а, братья Джон Фостер и Ален а, ну Один из которых, как известно, потом стал а, знаменитым директором ЦРУ. Но вот после того, как кандидатура Адольфа Гитлера а, и сам план а, его политической раскрутки и привода к власти был окончательно утвержден на секретном совещании банкиров, Ялмар Шахт и Альфред Розенберг вернулись в Германию И на протяжении всего 1931-1932 годов усиленно обрабатывали германских банкиров и промышленников, добиваясь от них полной поддержки бесноватого фюрера. И такая поддержка вскоре была получена. В январе 1932 года на вилле Курта Шрёдера с участием братьев Джона Форстера и Алина Далисов состоялась его встреча с Адольфом Гитлером, И Францем Папином. Папин, я напомню, тогда являлся главой германского правительства, на которое было заключено тайное соглашение о финансировании НСДАП, а уже в ноябре 1932 года 17 крупнейших германских банкиров во главе с Куртом Шредером, который, как известно, был главой отраслевого профсоюза, владельцев частных банков, направили тогдашнему президенту Веймарской Германии генерал-фельдмаршалу Паулю Гинденбургу письмо с однозначным требованием назначить Адольфа Гитлера новым германским канцлером. Но вот после прихода нацистов к власти финансово-кредитные и торгово-экономические отношения Германии с англосаксонским миром выходят на новый качественный уровень и уже в мае 1933 года Ялмаршахт совершает очередной круиз в Соединенные Штаты Америки, где встречается с новым президентом Соединенных Штатов Франклином Делано Рузвельта и крупнейшими банкирами и подписывает соглашение о получении американских кредитов на общую сумму свыше 1 миллиарда долларов. А в июне того же 1933 года он совершает аналогичную поездку в Лондон, где проводит переговоры с Монтегю Норманом и получает заем на 2 миллиарда долларов и согласие на приостановку платежей по обслуживанию и погашению ранее полученных Берлином английских займов. Надо сказать, что ряд современных историков и экономистов, в частности, Жуков, Емельянов, Катасонов и другие, резонно полагают, что немаловажной причиной такой сговорчивости американских и английских банкиров стало, что именно тогда, то есть в 1932 году, при всех издержках Советский Союз успешно завершил первую пятилетку, которая неожиданно для Запада привела к резкому укреплению его экономических позиций. И поэтому перспективы экономического удушения СССР практически сошли на нет. Поэтому ими и была сделана ставка на большую войну и началась безудержная милитаризация Германии. Тем временем хорошо известно, что новый экономический курс Франклина Золоно-Рузвельта, который он стал реализовывать на нисходящей фазе так называемой «Великой депрессии», сразу после своего прихода к власти – 1933 году довольно скоро стал давать сбои, и в 1937 году Соединенные Штаты Америки вновь оказались в пучине экономической депрессии. А уже в 1939 году загрузка всех промышленных мощностей американских корпораций составила всего порядка 33-35%. Но вот оценивая Обстановку в тот период один из ближайших советников Франклина Делано Рузвельта, Пол Тагуэл, по сути дела цинично писал. В 1939 году правительство не могло добиться никаких успехов. Туман мог развеять только могучий ветер войны. Любые другие меры, которые были во власти Рузвельта, не принесли бы никаких результатов. Ну вот надо сказать, что особую роль в подготовке новой мировой войны, конечно, сыграл Банк международных расчетов, о котором я уже говорил, главными инициаторами создания которого выступили Джон Морган, Монтегю Норман, Ялмар Шахт, Эмиль Пуль, Вальтер Фонг и другие американские и европейские банкиры. Но вот учредителем самого этого банка, которые подписали его устав, стали центральные банки Англии, Франции, Италии, Германии, Бельгии, а также ряд частных банков. Однако Федеральный резервный банк Нью-Йорка, который активно участвовал в создании вот этого банка Базельского банка международных расчетов, по сугубо политическим соображениям в состав учредителей этого банка не вошел. Между тем, от Соединенных Штатов Америки устав Банка Международных Расчетов подписали три частных банка империи Морганов, в частности, Фирс Националь, Сити Банк оф Нью-Йорк, затем Джон Морган и Компания и, наконец, Фирс Националь Сити Банк оф Чикаго. Первым президентом вот этого Базельского банка международных расчетов стал ставленник Рокфеллеров, который долго с ними работал, это Гейтс МакГарра, а затем его сменил ставленник Морганов Леон Фрейзер. О том, как работал вот этот Банк международных расчетов, в интересах Третьего Рейха написано достаточно много, в том числе и в работе известного американского журналиста Хайема «Торговля с врагом», которая была опубликована еще в 1985 году. Причем, что примечательно, что уже в годы войны, когда Базильский банк находился под полным контролем нацистов, его президентом был американский банкир Томас Маккитрик. А в швейцарском банковском обшоре царило полное взаимопонимание, и полным ходом шла напряженная совместная работа представителей воюющих держав. Более того, во время войны именно Базильский банк стал тем местом, куда стекало все награбленное золото, в том числе и из нацистских концлагерей на астрономическую сумму 380 миллионов долларов. Ну и напоследок я хотел бы сказать о том, что Ялмар Шахт, который был ключевой фигурой в управлении германской экономики и фактическим полпредом англо-американского капитала нацистской Германии в 1945 году, был чисто формально привлечен к суду Нюрбергского военного трибунала, был оправдан им и вышел сухим из воды. Более того, как ни в чем не бывало, вскоре он вернулся в банковскую сферу и основал в Дюссельдорфе целый банкирский дом, что лишний раз помогает в общем -то, понять, кто реально готовил Вторую мировую войну. Ну а сейчас во всем пытается переписать ее историю, И переиграть ее результаты. Но в заключение своей лекции я хотел бы теперь немножко остановиться о борьбе Советского Союза за создание системы коллективной безопасности в Европе в 1930-х годах. Но хорошо известно, что еще в 1931 году Советский дипломатический корпус начал серию сложнейших международных переговоров с рядом пограничных государств, которые завершились подписанием так называемых пактов о ненападении с Финляндией в январе 1932 года, Латвией в феврале 1932 года, Эстонии в мае 1932 года и Польшей в июле 1932 года. Между тем весь мир, особенно Европа, стали медленно, но уверенно вползать в новую мировую войну. Значит, ну вот чтобы этот мой постулат как бы подтвердить конкретными фактами, я прям буду, что называется, идти по пунктам 1, 2, 3, 4 и так далее. Значит, первое. В сентябре 1931 года милитаристская Япония, где реальная власть находилась в руках военной верхушки во главе с начальником тамошнего генерального штаба, принцем Катахита, Начала агрессию против суверенного Китая и вскоре оккупировала всю Манчжурию и создала на ее территории марионеточное государство Манчгоу во главе с верховным правителем, а позднее и императором этой территории Пуи. Которая затем стало прекрасным военным плацдармом для развязывания полномасштабной китайско-японской войны, продолжавшегося более 8 лет с июля 1937 по сентябрь 1945 года. Второе. В ноябре 1932 года на волне острейшего социально-экономического кризиса по итогам, я подчеркну это, свободных парламентских выборов, К власти в Веймарской Германии приходит Национал-Социалистическая рабочая партия Германии НСДАП во главе с Адольфом Гитлером, который уже в январе 1933 года стал новым канцлером Веймарской Германии. Не прошло и полгода после его прихода к власти, как уже 15 июля 1933 года в Риме главы правительств Великобритании, Рэмси Макдональд, Франции Эдуард Деладье, Италии Бенито Муссолини и Германии Адольф Гитлер подписали так называемый «Пакт согласия и сотрудничества», что де-факто означало коренной пересмотр самих основ Версальской системы международных отношений, поскольку если раньше руководители Веймарской республики Лондон и Париж всегда держал на коротком поводке, что при Адольфе Гитлере нацистская Германия впервые вновь вошла в узкий круг так называемых великих держав и с ней стали разговаривать на равных. Но надо сказать, что приход Адольфа Гитлера к власти стал поворотным пунктом всей мировой истории, поскольку, во-первых, Он зримо показал крах всей Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, созданной правительствами Англии, Франции и Соединенных Штатов Америки в угоду собственным корыстным интересам. Во-вторых, он стал настоящим приговором принципам европейской либеральной демократии и всему капитализму, в идеях кладовых которого и вызревала идеология германского нацизма и европейского фашизма. В-третьих, радикальным образом изменил ситуацию на международной арене, поскольку одну из крупнейших мировых держав возглавила политическая партия новейшего типа, на знаменах которой были начертаны лозунги реваншизма, нацизма и расизма. Ну и в-четвертых, означал полный крах прежней, Троцкиско-Зиновьевской политики Коминтерна, направленные на разгром единого фронта всех левых политических партий и рабочих профсоюзов, поскольку в случае создания вот этого самого единого блока германских коммунистов и социал-демократов партия Адольфа Гитлера никогда бы не смогла получить мандат на формирование германского правительства, поскольку оказалось бы в меньшинстве. Уже в октябре 1933 года нацистское политическое руководство отчетливо определило и свой внешнеполитический курс, поскольку оно, во-первых, отказалось от ратификации вот того самого Римского пакта, который был заключен в июле 1933 года, затем оно уклонилось от участия в работе Международной конференции по разоружению и, наконец, в-третьих, оно заявило о выходе Германии из Лиги наций. Тем не менее, правительство ведущих зарубежных держав, прежде всего Великобритания, Франция и США – продолжили курс на умиротворение Германии, который в конечном счете и привел к новой мировой войне. Совершенно иную позицию в этом архиважном вопросе заняла советское политическое руководство. В условиях стремительного нарастания фашистской угрозы Советский Союз выступил с идеей создания системы коллективной безопасности в Европе и активно поддержал инициативу или предложение французского министра иностранных дел Луи Барту о создании так называемого восточного лакарна, который должен был дополнить систему Рейнского гарантийного пакта 1925 года. Однако из-за шкурной позиции, которая была занята руководством Великобритании, в частности, премьер-министром Джеймсом Рэймсе Макдональдом и особенно Польшей, который, как известно, тогда возглавлял Юзов В подписание нового пакта было, по сути, сорвано, что, безусловно, отвечало интересам прежде всего нацистской Германии. Тем не менее, в ноябре 1933 года, после прихода к власти новой администрации США, которую возглавил президент-демократ Франклин Делано Рузвельт, были установлены дипломатические отношения между СССР и США, а в сентябре 1934 года, благодаря активной поддержке французского правительства, Советский Союз был принят и в Лигу наций. Однако после убийства Марселя министр иностранных дел Франции Луи Бартон, ставшего жертвой германских спецслужб, которые, по информации историков, в частности, Волкова и Мускова провели спецоперацию под названием Кевтонский меч. Ситуация в Париже отчасти изменилась, и новое французское политическое руководство левых демократов во главе с премьер-министром Пьером Этьеном Фланденом и министром иностранных дел Пьером Лавалем отказались от идеи заключения общеевропейского регионального пакта и взяла курс на создание франко-англо-итальянского антигерманского союза и заключение отдельного договора с СССР. Тем временем в марте 1935 года нацистское руководство, опять же в нарушение статей Версальского договора, восстановило всеобщую воинскую обязанность, и ввело свои войска в демилитаризованную Сарскую область. Французское правительство социалиста Пьера Этьена Фландена забило вселенскую тревогу и в апреле 1935 года в итальянском городе Стрезе прошла конференцию по германскому вопросу, участники которой резко осудили нарушение Германии статей Версальского договора. Причем, как ни странно, особо жесткую позицию По отношению к Берлину занял глава итальянского правительства Бенито Муссолини, который поддержал своего французского коллегу. Однако совершенно неожиданно для французов и итальянцев которые не были посвящены в закулисную историю происхождения германского нацизма, на стороне фашистской Германии выступило английское правительство Стэнли Булдуина, которое в июне 1935 года опять таки в нарушение Версальского договора подписало с Адольфом Гитлером сенсационный англо-германский договор о морских вооружениях, который де-факто дал возможность германскому правительству приступить к реализации масштабной программы строительства собственного э, военно-морского флота, прежде всего подводных лодок и надводных кораблей большого водоизмещения. Таким образом, единый антигерманский фронт был окончательно разрушен и нацистское руководство наконец-то обрело долгожданную свободу рук. В этой ситуации советский дипломатический корпус, руководствуясь здравым смыслом и четкими установками политбюро ЦК ВКПБ, продолжал настойчиво проводить политику по созданию системы коллективной безопасности в Европе. В мае 1935 года тогдашний нарком иностранных дел СССР Максим Максимович Литвинов подписал советско-французский договор о взаимопомощи двух стран, а в июле 1935 года в Праге был подписан аналогичный советско чехословацкий договор. Однако очередное советское предложение о создании всеобщей системы коллективной безопасности европейских держав так и не нашло поддержки в правительствах других европейских стран. Тем временем ситуация на мировой арене продолжала обостряться. Зримым доказательством этого бесспорного факта стал целый ряд важных мировых событий, которые стали прямым прологом новой мировой войны. Значит, о каких событиях идет речь? В марте 1935 года, грубо нарушив одну из главных статей Версальского договора, Адольф Гитлер провел через Рейхстаг закон о строительстве вермахта, в соответствии с которым в Германии была восстановлена всеобщая воинская повинность, и на смену 100-тысячному наемному Рейхскверу пришел полноценный 500-тысячный вермахт со своим отдельным верховным командованием ОКХ и возрожденным генеральным штабом которые возглавили генерал-полковник Венер фон фрич и генерал артиллерии Людвиг Бек. Второе. В октябре 1935 года итальянская армия под общим командованием начальника генерального штаба Маршала Бадальём начала широкомасштабное вторжение на территорию Абиссинии, Эфиопии, которое завершилось взятием Адис-Абебе и укреплением позиций фашистской Германии в этом стратегически важном Ближневосточном регионе. Третье. В марте 1936 года, опять же в нарушении Версальского договора и Локарнских соглашений 1925 года, Адольф Гитлер санкционировал вступление германских войск на территории демилитаризованной Рынской области, где располагался знаменитый Русский угольный бассейн, промышленное сердце всей тогдашней Германии. 4. В июле 1936 года, после прихода к власти в Испании, Республиканского правительства Народного фронта во главе с Хасе Хиралем Перейрей, Высший генералитет Испанской армии во главе с генералами Хосе Санхурса и Франсиско Франко подняли мятеж против законного правительства в Мадриде и, получив солидную поддержку от Адольфа Гитлера и Бенита Муссолини, развязали в стране полномасштабную гражданскую войну, которая продолжалась более трех лет, с 1936 по 1939 год включительно, и закончилось поражением республиканцев и утверждением профашистской диктатуры Каудилья Франциско франко 5. В ноябре 1936 года был подписан германо-японский союзный договор, положивший начало печальному знаменитому антикоминтерновскому пакту, который стал не только прямым вызовом СССР, но и всей Версальско-Вашингтонской системе международных отношений, поскольку де-факто означал создание военного союза между нацистской Германией и милитаристской Японией. 6. В июле 1937 года, после прихода к власти профашистского правительства Фумимара Каноя, милитаристская Япония, заручившись поддержкой нацистской Германии, развязала полномасштабные боевые действия на территории континентального Китая, положив начало Китайско-Японской войне 1937-1945 года, ставшей по сути дела спусковым крючком Второй мировой войны. Но ну, я вообще считаю, что э, начало Второй мировой войны надо вести как раз вот э, как минимум от э, начала именно этой войны. Позднее я объясню свою точку зрения более подробно, когда мы остановимся на оценке советско-германского пакта 1939 года. 7. В ноябре 1937 года полноправным членом антикоминтерновского пакта стала и фашистская Италия, которая сразу заявила о своем выходе из Лиги наций и продолжила создание полноценного военного союза с нацистской Германией логическим завершением которого стал так называемый «стальной пакт», подписанный Адольфом Гитлером и Бенитом Муссолини в мае 1939 года. Восьмое. В марте 1938 года при активной поддержке Бенито Муссолини и молчаливом согласии других западных держав произошел аншлюз Австрии, территория которой была полностью включена в состав Третьего Рейха. Надо сказать, что вот эта абсолютно наглая аннексия суверенного австрийского государства, которая полностью нарушала Сен-Жерменский договор 1919 года, он был составной частью Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, а также Женевской конвенции 1922 года, стала прямым следствием политики умиротворения агрессора, которую активно проводил британский кабинет. Еще в В ноябре 1937 года один из лидеров тогдашней консервативной партии Лорд Галифакс во время личной аудиенции с Адольфом Гитлером от имени британского правительства по сути дела дал добро на приобретение австрийских земель. А уже в феврале 1938 года тогдашний британский премьер-министр Найвел Чемберлен, выступая в английском парламенте, прямо заявил, Мы не должны обманывать, а тем более не должны обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со стороны Лиги наций. Ну, в результате этого уже в начале марта 1938 года, после ультиматума Адольфа Гитлера австрийскому премьеру Курту Шушнигу, тот подал в отставку, и лидер австрийских нацистов, Артур зейц Инкварт сформировал новый кабинет, в состав которого вошли и два видных члена НСДАП. Это новый министр безопасности Эрнст Кальтенбрунер и министр юстиции Генрих Гюбер. Кстати, бывший зятем самого президента нацистского рейхстага Генриха Геринга. А уже 13 марта 1938 года В день торжественного прибития в Вену самого Адольфа Гитлера и Верховного главкома ОКВ генерал-фельдмаршала Вильгельма Кейтеля был обнародован так называемый закон о воссоединении Австрии и Германской империи, согласно которому Австрия объявлялась одной из земель Германской империи и отныне стала называться Остмарк. Ну вот на этом я хотел бы завершить свою сегодняшнюю лекцию об остальных событиях мировой политики конца 30-х, начала 40-х годов, 20 -го века. Мы поговорим в следующих лекциях. Благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания.